Глава шестая Улица встретила меня, пробирающей до костей прохладой и приятным солнышком. В холодном воздухе витал запах свежей выпечки и печного дыма. С моего недавнего посещения долины трех Холмов палаточный лагерь обзавелся печными установками, а внутренний двор замка начал напоминать базар. Базар — в хорошем смысле этого слова. Повсюду были лавки, сновали люди, бегали дети, а сквозь раскрытые настежь ворота замка люди продолжали пребывать. Безопасные места в желтой зоне — редкость, а слухи разлетаются быстро. Такими темпами Альберту придется расконсервировать и остальные здания. Внутреннего двора центрального завода скоро будет недостаточно, чтобы вместить всех желающих. И, как я понял, даже эта толпа желающих прошла отбор Федором, который сейчас был занят на контрольно-пропускном пункте в километре отсюда. Судя по тому, что меня никто не встретил, занят был не только Фёдор. Приятно, что даже во временное отсутствие Альберта, который уехал за своей семьей, работа внутри долины трех холмов не встала. Я шел по переполненным улочкам и не мог сдержать улыбки. Здесь собралась совершенно разношерстная компания. От маленьких детишек до суровых бородатых вояк, солянки из боевого обмундирования. Не такого элитного, как в клановых или даже имперских войсках. Видно было, что люди собирали свою защиту из того, что было, через боль, время, бои и трофеи. Все это вызвало у меня легкое чувство ностальгии по замку Аргуса. Да, люди там были не в пример серьезнее укомплектованы, но этот взгляд, полный надежды и желания отдать себя общему делу, пробирал до самого сердца. Да, такой взгляд попадался лишь у одного из сотни, но важен был сам факт, что такие люди стали встречаться. Похоже, Альберт хорошо запомнил то первое ночное собрание нашего клана теней, где я впервые объявил о новом курсе теневиков и привёл в пример законы падшего ордена. С тех пор я узнал, что словосочетание «падший орден» приводит в нервное возбуждение слишком многих людей и избегал прямых акцентов, так как мы были слабы. Но сейчас клан Теней уже не тот бесправный мальчик для битья из квартала наемников, и чем больше людей об этом узнает, тем лучше. Прогулка по замку довела меня до посевного портала, и, нырнув у него, я закончил то, на чем меня прервали в прошлый раз. От души попарился в свежепостроенной для работяг баньке. Из пассивного портала я вышел словно заново родившимся. После баньки осенний холод ощущался особенно приятным, и даже хмурый вид Лексы не мог испортить мое настроение. Моя прекрасная белокурая помощница ждала меня на выходе из портала, подперев своей попкой дерево и сложив руки на высокой груди. «И это твое не бездействие?» — с легким укором спросила она. «Именно так?» — ничуть не смущаясь, ответил я. «Тот, кто не умеет отдыхать и воюет, как девчонка», — с важным видом выдал я цитату. «Это кто такой бред?» сказал — сказал. «Да так, старикан один на севере», — отмахнулся я. «Сексист какой-то», — смыкнула девушка. «Не без этого», — улыбнулся я, привалился к дереву рядом, и скосил взгляд на излишне серьезный вид лекции. «Что-то случилось?» «Да, есть информация по герцогу», — кивнула девушка, и мой коммуникатор брякнул на уведомлением от входящего сообщения. Я лениво поднял руку вверх и раскрыл сообщение, которое оказалось географической картой западных земель. Там отчетливо мигала красным двигающаяся точка с пометкой «Смазливый мудила». И двигалась она уже за пределами границ империи. Сбежал все-таки. Это еще не все, Маркус, серьезно кивнул Алекса. Перед побегом он перебил имперское оцепление и посетил подвал, а еще? Еще. Границу герцог пересек один, без Октавии. Уверена? Абсолютно. Астральная сеть полностью восстановилась. Ошибки нет. Октавии с ним не было. И где она находится сейчас, неизвестно. Поэтому я прошу разрешения вернуться в обитель. Я понимаю, что нужна здесь, но...» «Ступай», — перебил я ее. «Точно», — подняла Алекса на меня слегка виноватый взгляд. «Конечно», — улыбнулся я. «Ты ведь там не собираешься бездельничать?» «Дурак», — ткнула меня кулачком Лекса, и, благодарно чмокнув щёку, ушла астральным порталом. Я же потянулся, вдохнул приятный горный воздух полной грудью и прогулочным шагом направился вглубь по тропе. Ведомый нарастающим шумом, и запахом свежесрубленных деревьев, я вышел на раскинувшуюся под стенами широкую поляну. Здесь располагалось большинство нежилых построек, в том числе временные склады, ангары, открытый полигон и здание хранилища. Я сразу увидел плечистого мужика с пышной гривой волос. Лев меня не заметил, и копошился с какой-то боевой установкой, которая в полуразобранном состоянии торчала из-под земли подле ангара. Вторым я обнаружил гиганта в легкой куртке с железнодорожной рельсой на широких плечах. Малой беззаботно улыбался и с кем-то болтал, а люди подле него опасливо пригибались подходящие то туда, то сюда рельсой. А между двумя этими местами на импровизированном, засыпанном песком полигоне черноглазая девица с убранными в хвост длинными волосами гоняла два десятка бойцов. Тина была девушкой-бойкой, За свою не такую уж длинную жизнь она сломала мужских челюстей немногим меньше, чем клювик сжёг юридиков. Природа наградила ее поставленным ударом справой, а стихия наградила аспектом тени разума. Специфический дар Тины позволял девушке считывать потаенные желания и скрытые намерения людей даже раньше, чем они сами успевали их осознать. В отличие от ментальных техник, Тина не могла влиять на подсознание жертвы, а лишь считывать эманации одаренных, а у обычных людей читать мысли. Неудивительно, что девочку с таким талантом в свое время пригрела и взяла на попечение Ольга, обучив Тину управлять людьми. В бою же девушка полагалась не на стихийную энергию, которая у нее была средненькой, а на предугадывание действий противника и скорость реакции. А про удар правой, единственное, что у Тины было отточено до совершенства, я уже упоминал. Из 20 бойцов на полигоне было 18 мужчин, и я ему и как не завидовал. Прилететь им могло за любую шальную мысль, и, судя по помятым рожам, половины, уже прилетала. При этом внешность Тины к отсутствию развратных мыслей не располагала. Несмотря на осенний холод, девушка носила короткий черный топ, Которые едва скрывал ее четвертый размер груди. Крепитесь, мужики, вздохнул я, глядя, как от упражнения отжиманиями они перешли к прыжкам. Особо сообразительные бойцы закрыли глаза, а остальным я соболезную. Отдельно от остальных ребят располагался четвертый официальный страж клана теней, безымянный по имени Кедр. Длиннорукий загорелый шатен с ежиком острых как иглы волос был единственным из безымянных, кто победил Коля на спарринге, получил его имя и ушел развиваться как страж. В бою я этого парня еще не видел, но Альберт, наперебой с Колем и даже мраком хвалили способности этого молодого одаренного, что, прикрыв глаза, дрых сейчас в тенях деревьев. Даже любопытно, чем он так всех впечатлил? Первым меня увидел Малой и, бросив рельсу рядом с охреневшими мужиками, побежал ко мне. «Доброе утро, босс!» — с грацией слона остановился подле меня здоровяк. «Как вам у нас?» «Уютно». Приветливо пожал я лапищу Малого и оценил проявившийся на его теле рельеф мышц. «Качаешься?» «Хе-хе, вроде того», — задрав нос, хмыкнул Малой. «Берти всех гоняет хвост и в гриву, босс!» «С ним не забалуешь!» — смущенно шепнул он. «Настоящий тиран, не «Интересно. Даже более суровый, чем она?» — кивнул я в сторону полигона, где один бедолага после смачного хука Тины прямо сейчас делает двойное сальто в неудачном прыжке. Надо было брать пример с товарищей и закрывать глаза. Сложно сохранять концентрацию, когда ты смертельно уставший, а перед тобой прыгает, прыгают, а они... «Хотя в челюсть отхватил всего один из восемнадцати, так что молодцы, прогресс есть». Да сегодня она еще по-доброму», — проследив мой взгляд, хихикнул Малой. «Альберт перед отъездом ее того лично попросил помягче быть как-то, а то же раньше до прыжков в строю оставалось меньше половины». К чести Тины, бедолагу она добивать не стала, а продолжила тренировку, только убедившись, что тому оказали помощь. И, судя по его лицу, боец был не сильно расстроен. Странных, конечно, ребят мы тут набрали. Им никто за тренировки не платит, не держит силой и не дает гарантии. Впахивают они по своей воле ради того, чтобы стать сильнее, получая взамен только кровь, еду и лечение после побоев. При этом могут уйти в любой момент, однако не уходят, наоборот. Желающих записаться в экспресс-курс переподготовки стражей по отчетам Альберта становится только больше. В отличие от столицы, в желтой зоне личная сила ценится, а учиться у одного из сильнейших и уважаемых ратников империи многие считают за честь. А призрачный шанс попасть в гвардию клана теней, который был обещан выпускникам экспресс-курса как главный приз, для них лишь приятный бонус. Бонус, который еще нужно заслужить. «А с ним что не так?» — Перевел я взгляд на мирно посапающего в тени деревьев кедра. «Вы это... Не подумайте, босс, он не спит!» — замахал руками малой и, буркнув «Смотрите», взял в руки камень. Раскрутил его в своей широкой ладони и швырнул в противоположную сторону. Камень скользнул по освещенной солнцем поляне, и ничего не произошло. Но как только тот перескочил с поляны, надбрасывая ему деревом тень, один глаз кедра приоткрылся. Безымянный лениво глянул в сторону места удара, которое располагалось в пяти сотнях метров от него, и закрыл глаз обратно. «Видали, босс? Кедрик наш главный дозорный. Мимо него и мышь не проскочит. Кроме того, он занимается третьей фазой подготовки одаренных на курсе». «Третьей фазой?» «Ну да. Первая — это адаптация в поселении под моим надзором. Выпятил грудь малой и указал на группу работяг, которые занимаются ремонтом железной дороги. «Вторая фаза — это физическая подготовка с Тиной», кивнул он на полигон. «А третья фаза касается развития Дара, и ее проводит кедр. Правда, до него Альберт еще никого из новобранцев не допустил. Не доросли еще. Я глянул в сторону продолжающих тренировку девятнадцати бравых бойцов. «Гоняла их Тина, конечно, будь здоров». Возможно, из них действительно выйдет толк. Прямо сейчас новобранцы занимались приседаниями с утяжелителями, и счет, который вслух Велатина перешагнул за тысячу. А Альберт молодец. Понимает, что без идеальной физической подготовки осваивать дар в боевых условиях рановато. А то, что четвертой фазой курса является поход в портал под руководством нашего бравого воротника, я не сомневался. И с этой мыслью, глядя на тренировочный полигон, я подметил одну девушку. Девушку, которая, несмотря на свое хрупкое тело, справлялась с непрерывной нагрузкой лучше прочих. Половина бойцов уже обессиленно рухнули на землю, но Тина невозмутимо продолжала считать. Я знал это упражнение, вернее, его цель. Изнеможение. Довести состояние тела до крайности, найти предельную точку выносливости. Старик Акс часто проворачивал такой трюк. И только когда моя выносливость дошла до того момента, когда старый хрен начал засыпать раньше, чем я выдыхался, он прекратил так делать. Эх, как же давно это было. И словно в другом мире. Отогнав эти приятные ностальгические мысли, я вновь вернул взгляд на полигон, где на ногах оставалось лишь четверо, включая ту девушку, которую я узнал. «Достаточно!» — громко объявил я и вышел на открытую площадку. Тройка измождённых бойцов бессильно рухнули лицом в землю и начали жадно глотать воздух. Лишь удивицы нашли силы посмотреть на меня, хотя смертельная усталость она сыграла весьма натурально. «Кому там челлендж жмет? я не поняла!» — обернулась явно недовольная вмешательством Тина и, встретив меня диким взглядом, тут же войкнула и выпрямилась. «Доброе утро, господин! Простите, я не хотела просто это упражнение!» «Не сработает на тех, кто использует дар», — мило улыбнулся я. «Дар?» — округлились глазки Тины. «Да, вроде никто не использует», — задача окинула она взглядом своих подопечных. «Уверен, этот человек делает это не специально», — став рядом с Тиной, благожелательным тоном произнес я. «Иногда дар работает сам по себе, как твоё чтение эманаций, аура огневиков или, например, регенерация». От последнего моего слова девушка на полигоне вздрогнула и отвела взгляд. Тина же этого не заметила, так как тщательнее прочих смотрела на мужчину. Особенности ее дара, воспитания и жизненного опыта зарастили в Тине стойкое недоверие ко всему мужскому полу. «И что мне тогда делать?» Так и не сумев определить, кого я имею в виду, озадаченно захлопала глазами Тина. «Нагрузить халтурщицу стихийной нагрузкой, дура!» раздался тяжелый вздох со стороны кедра ты кого дуры назвал древолюбленевый мгновенно завела стина тебя кого же еще с видом уставшего кота произнес кедр хотя дура это еще мягонька по сравнению с тем как называют тебя за спиной они боже прочих мне нравится стервозный кулак он ехидно улыбнулся признай в этом что то есть Пара бойцов на полигоне мертвецки побледнели. Один, державшийся на последнем издыхании, потерял сознание. Мм, <свечес> протянула Тина, ее почерневшие глаза недобро сверкнули. У кого-то остаются силы на воображение? Моя вина, господа. Прошу прощения. Эта недоработочка будет оперативно устранена, потерла она ручки и визуализировала карту. марш бросок 10 километров в полной выкладке за сранцы. «Трое последних пойдут со мной в ночной патруль, всё ясно?» «Так точно!» — Нестройно отозвались оставшиеся в сознании бойцы и неторопливо начали сборы. Я же перевел взгляд на Кедра, который сидел, лениво позевывая. «Давно заметил халтурщицу?» — посмотрела на него сердито надувшая губки Тина. «С самого начала...» — пожал тот плечами. «А мне чего не сказал?» «Твои подопечные — твоя ответственность!» — буркнул Кедр. и, сладко зевнув, вновь закрыл глаза. «У-у-у-у! у, -у, -у, -у марш бросок подбежал к нам радостный малой. «У меня как раз часик освободился. Мы совсем слабаки, отдыхать пошли. С твоими хоть мышцы разогрею, а то Берти злиться будет, если лишние килограммы наберу». «Селенки лишние есть, говоришь», — задумчиво почесал я подбородок и повернулся к остальным. «А у вас?» «Пф, более чем». подняла руку разом повеселевшая Тина. Да с этими щеглами я даже не вспотела». «Из... нет, скрыл за кашлем свое мнение зажавший нос кедр, и в него тут же полетел металлический утяжелитель. Словно пушечное ядро, 30-килограммовый снаряд летел прямо в лоб кедру, но за миг до того, как утяжелитель достиг цели, тень дерева изогнулась и проглотила удар. Сам мужчина же... Даже закрытым глазом не дернул, а Тина начала искать, чтобы еще запульнуть в бестактного негодяя. Они всегда так. Не обращай внимания! со смешком произнес подошедший со стороны ангаров лев и обтер испачканные маслом руки об комбинезон. «Все стражи клана Тенеев в сборе и полны сил, с улыбкой объявил я ребят взглядом. Тогда как насчет сходить со мной в портал и немного размяться? Или Альберт зря мне вас нахваливал? С вызовом сощурился я, и ответом мне были четыре пары вспыхнувших из кроме решимости глаз.